Глава девятая Когда, наконец, занялся день, я оставил оружие и фляжку в кустах и пошел по дороге с одним фонариком, мокрый, дрожащий диаген с потухшим источником света. Оружие я оставил, потому что после такого дождя оно, по моему разумению, не могло не выйти из строя. Фляжку, потому что представить себе не мог, что когда-нибудь у меня появится желание выпить глоток воды. Я шагал к Таудану и остановился у первой попавшейся на пути хижины. Мне не потребовалось набираться храбрости, чтобы открыть дверь. Я уже не боялся смерти, возможно, ждал ее как избавление от жизненных тягот. Старик сидел на стуле, который кто-то соорудил из пустой бочки. Курил трубку. Молча посмотрел на меня, и в его взгляде читалось, За долгую жизнь ему довелось повидать много странного. Я, он это признавал, один из феноменов странности. Но чтобы вывести его из равновесия, требовалось нечто большее, чем один мокрый бородатый маньяк. «Я должен помыться и побриться», — сказал я. «Мне нужна сухая одежда и еда. Я не ел много часов». Он продолжал смотреть на меня. «Я голоден», — продолжил я. Руками показал, как держу в одной руке миску с рисом, а другой отправляю рис в рот. Еда, бритва, одежда. Ты не из этой страны? Нет, не из этой. Ты говоришь по-французски? Да, по-французски. Далее мы говорили по-французски. Наверное, удивляться мне не следовало. Французское присутствие в Индокитае наращивалось с 1787 года. Этот регион много лет являлся французским протекторатом дадьон Бьянфу. Однако в последнее время я говорил и думал исключительно на тайском и кхмерском языках, поэтому внезапный переход на французский дался мне с трудом. А вот старик отлично говорил на языке Руссо и радовался возможности это продемонстрировать. Долгие годы я работал на французов, был их верным помощником. Занимал пост главного управляющего на большой каучуковой плантации. Они знали, что я умею заставить местных крестьян работать. Мне хорошо платили, и я честно отрабатывал свои деньги. Взгляд его грустных глаз уперся в земляной пол хижины. И посмотри на меня теперь, на какое дно я скатился. Сейчас тяжелые времена, посочувствовал я. Это точно. Стариков не уважают. Коммунисты и анархисты захватили страну. Да, тяжелые сейчас времена. А ведь старик должен радоваться тому, что жив, — подумал я про себя. Если он много лет честно служил французам, просто удивительно, что его не убили после обретения страной независимости. Более того, позволили жить на территории, контролируемой по тетлао. И однако нынешняя нищета унижала его». Все-таки он привык жить в достатке. Вся обстановка хижины состояла из соломенной циновки, керосинки, нескольких кастрюль и сковородок, стула из бочки. Ты француз, мой мальчик? Да, у меня кружилась голова. Кем скажешь, тем и буду, думал я. Накорми меня, одень, позволь посидеть у керосинки, и можешь выбрать мне любую национальность. Из Парижа? Совершенно верно. Из какого района? Сен-Жермен-де-Пре? Монмартр? Монпарнас? А, ты удивлен, что я знаю Париж. Сейчас ты услышишь еще более удивительное. Я никогда не был в прекрасной Франции. Мечтал поехать туда, но не удалось. Я живу и умру в этой глуши. Он покачал головой. Когда-то это захолустье было частью Французской империи. Когда-то эта страна... Стояла на дороге к достоинству, цивилизации, жизни. А теперь? Может, когда-нибудь? Гальский огонь сверкнул на коричневом лице. «Ах, как часто я вижу один и тот же сон! Мой генерал Шарль де Голь ведет батальоны французских войск по Индокитаю, возвращая мою бедную страну под защиту французского флага. А рядом с ним другие храбрые солдаты прекрасной Франции». Тут он перечислил генералов, которые, создав ОАС, не раз и не два пытались убить Деголя. Сноска. ОАС. Секретная вооруженная организация ультраправого националистического толка в период Алжирской войны. 1954-1962 годы. Может, такой день еще придет старик. Тогда, возможно, я до него доживу. Яростно воскликнул он. «Увижу, как моя бедная страна снова войдет в состав Французской империи, встанет рядом с Францией, Алжиром, французской экваториальной Африкой, Квебеком». Я вытянулся по стойке смирно, затянул Марсельезу. Он вскочил со стула, присоединился ко мне, прижав руку к сердцу. «Я с радостью разделю с тобой мой рис и бритву», — говорил старик. «Но с одеждой хуже». Моя тебе не подойдет по размеру, а другой у меня нет. Может, удастся высушить твой Пананг над огнем? Мой Пананг не только промок, но и пропитался грязью. А кроме того, я полагал, что завернутый в Пананг буду только привлекать к себе внимание в таком городке, как Таудан. У меня есть деньги. Боюсь, французские деньги в этой стране больше не в ходу. У меня золото. Золото? Его глаза блеснули. Золото — это другое дело. Кто бы ни правил государством, только дураки презирают золото. Это универсальный растворитель. Все мягчеет в его присутствии. Ты хочешь, чтобы я купил тебе одежду? Чтобы приобрести что-нибудь качественное, я должен пойти в город. Качественное мне не нужно. Сойдет обычная крестьянская одежда. Ага. Он всмотрелся в меня. Ты француз и хочешь сойти за крестьянина. Когда человек стареет, он задает слишком много вопросов. «Слушай, не выполняешь ли ты секретную миссию французского правительства?» «Ну...» «Больше ничего не говори. Если день славы еще не настал, возможно, он придет в недалеком будущем, так?» «Позволь порассуждать. Ты хочешь сойти за крестьянина, не так ли?» «Для нас ты слишком высокий, но это не проблема. В племени Муонг все мужчины такого роста». Чем ты выделяешься, так это березной кожей и большими глазами. Боюсь, в Таудане тебя быстро выведут на чистую воду. Может, я смогу ехать в повозке? Тогда меня практически никто не увидит. Да, конечно. Будь у меня вол, ты мог бы ехать в телеге, запряженный волом, и мало кто стал бы всматриваться в твое лицо. Но вала у меня нет. Можешь ты купить его для меня? У тебя много золота? Я открутил крышку фонарика, достал батарейку, набитую золотыми монетами, высыпал монеты на ладонь. Глаза старика широко раскрылись. Я пожалел, что остановил свой выбор на английских саверенах. Луидоры еще больше согрели бы душу старого франкофила. Но золото оставалось золотом и не имело значения, чей на монетах выбит профиль — Луи Бонапарта или Королевы Виктории. «С этим покупка вала и телеги не составит труда», — заверил меня старик. «Как и одежды. Этого больше, чем достаточно. Остаток возьми себе». «В этом нет необходимости, друг мой». «Франция награждает своих верных сыновей», — ответил я. И потом, предлагая ему остаток, я удерживал старика от искушения. «Служить прекрасной Франции уже награда». Разве ты жил в бедности в день объявления независимости? Старик благодарно склонил голову. Теперь я смогу купить себе матрац. И, возможно, вала для полевых работ. Он промолчал, потом зажал монеты в кулаке. Я ухожу, вернусь с одеждой, валом и повозкой. Моя бритва там. Вот вода, ты можешь согреть ее на керосинке. Мыла у меня нет. Я обойдусь. Рис в кастрюле, в той. Я куплю и еды. На парижскую кухню не рассчитывай, но куплю лучшее, что можно найти в этой стране, имея золото. Будет лучше, если никто не узнает о золоте и об его источнике, намекнул я. Никто и не узнает. Его глаза превратились в щелочки. Никто не скажет ни слова, потому что слова могут привести к расследованию, и власти конфискуют золото. В этой стране хранить золото запрещено но у нас предпочитают иметь золотую заначку. Хоть одному эти люди у французов научились, подумал я. Французские крестьяне и буржуазия с давних пор держали свои сбережения в золоте и серебре, поэтому инфляция обычно только способствовала их обогащению. Как выяснялось, жители Лаоса следовали их примеру. Старик ушел. Я согрел воду на керосинке и смочил бороду. Древняя опасная бритва оказалась достаточно острой, но работа мне предстояла тяжелая. Борода у меня отросла длинная, так что и с пеной с ней удалось бы справиться не сразу. Не было у меня и зеркала, так что пришлось довольствоваться очищенным дном кастрюли. Но так или иначе, я побрился с минимальными потерями. Отделался лишь несколькими порезами и теперь выглядел уже не таким страшилой но цветом кожи я по-прежнему отличался от местных жителей. Взяв в рот щепотку трубочного табака, пожевал, как пластинку бетеля. От ужасного вкуса меня чуть не вывернуло наизнанку. Но я подавил рвотный рефлекс, сплюнул табачный сок на ладони и втер его в кожу. Царапины обожгло, но я утешил себя тем, что табачный сок заодно и продезинфицировал ранки. Глянув в зеркало, Я убедился, что мои усилия не пропали даром. Еще несколько порций табачного сока, и мое лицо стало желтовато-коричневым. Теперь предстояло разобраться с большими белыми глазами. Я оттянул кожу у уголка каждого глаза и получил желаемый эффект. Но чтобы сохранить его, мне пришлось бы пришпилить кожу к кости. Я попытался сощуриться. Поначалу получилось не очень. Но потом я все-таки нашел выход. С приспущенными веками разрез глаз не привлекал к себе внимания. Формой черепа я тоже отличался от местных, но с этим я ничего не мог поделать. Тревожил меня и рот, слишком большой, с очень уж выделяющимися губами. Я попытался втягивать губы. Рот заметно уменьшился. Конечно, опуская веки и втягивая губы, я не превращался в лаосца но уже не выделялся среди них, как помидор на зеленой траве. Я не обманул бы того, кто решит приглядеться ко мне, но мог надеяться, что такого желания ни у кого не возникнет. К горлу вновь подкатила тошнота. Я подошел к плите и взял кастрюлю с рисом. Его приготовили на каком-то животном жиру. Я умирал от голода. Вкус у риса был замечательный. Но мне не без труда удавалось отправить его в желудок и удержать там. Я чувствовал слабость, понимал, что поднимается температура. Ночь под дождем давала о себе знать. Я задался вопросом, что случилось с Донгом, Стапинс, и тут до меня дошло, что я не вспоминал о них с того самого момента, как вошел в маленькую нищую хижину старика. Я чувствовал себя отвратительно. Знал, что скоро мне станет еще хуже, но вновь двигался, а следовательно, все было не так уж плохо. Сидение на месте сводило меня с ума, плюс этот кошмарный дождь. А теперь у меня появилось важное дело, которому я мог себя посвятить. Я боролся за освобождение французами Индокитая, чтобы тот мог занять положенное ему место рядом с Квебеком и Алжиром. «Ты изменился», — признал старик. «У тебя совсем другое лицо, ты больше не похож на француза». За француза меня никогда не принимали, но это не имело сейчас ровно никакого значения. Он купил мне старые брюки оливкового цвета, коричневую блузу и сандалии, получше тех, в которых я пришел. Мой наряд дополнила большая соломенная шляпа, какие носили кули. Она, конечно, не сочеталась с моими каштановыми волосами, их следовало выкрасить в черный цвет» к примеру, гуталином. Но разве я смог бы добыть гуталин в Лаосе? Снаружи стоял вол, запряженный в телегу, полную сена. Вызвали в Тапинс, я мог спрятать ее под сеном, а сам исполнять роль возницы. Вызвали в донга, спрятался бы под сеном сам, а ему поручил бы погонять вала. А если бы никого не вызволил, смог бы разжечь большой костер и поджарить вала. А если бы арестовали меня, Вол мог пахать поля во славу прекрасной Франции. Если... Болезнь не уходила. Меня бросало то в жар, то в холод. Приступы головокружения и тошноты следовали один за другим. Я даже подумал, а не заразился ли я бешенством. Может, мне следовало разрешить тому врачу воткнуть иглу в основание черепа? но, по крайней мере, с чувством глубокого удовлетворения отметил я у меня не чума и не холера. Что оставалось? Тропическая язва, малярия, брюшной тиф, сыпной тиф, лихорадка денге, язвенный гингивит, гонорея. Я мог подцепить что угодно. Ты в порядке? Конечно, легкий грипп. мне уже гораздо лучше. Я принес еду. Я уже поел риса, пожалуй, пока хватит. Мой желудок определенно подумывал над тем, чтобы вернуть съеденное, но мне пока удавалось его разубедить. Ты ничего не слышал о черных людях, которых привели в Лаос из Таиланда? Может, они сейчас в Таудане? Пятеро черных людей, четверо мужчин и женщина. Я практически не поддерживаю связи с окружающим миром, сижу в хижине, работаю на поле. Возможно, их просто провели через Таудан в последней неделе. Я знаю, что в Таудане есть заключенные. Я слышал такие разговоры, но никто не упоминал про цвет кожи. Может, это они? Возможно. Ради них ты пришел в эту проклятую землю. В определенном смысле. В Таудане тебе надо соблюдать осторожность. Здесь опасно. Военная полиция на стороже. Ты говоришь на Кхмерском, но по твоему акценту я сразу понял, что ты не местный, так что, пожалуйста, говори как можно меньше. — Я знаю. Среди нас многие говорят по-французски, но тебе этого делать не стоит, привлечет ненужное внимание. Я постараюсь побольше молчать. — И это правильно, — он застенчиво улыбнулся. — Я принес бутылку рисового самогона, который мы можем вместе выпить. Его делают здесь, поэтому качество не очень. В прежние времена мы бы пили коньяк, не так ли? Замена неадекватная, но выпить с тобой для меня большая честь. Мы выпили белого рисового самогона, налитого в жестяную фляжку, за величие Франции, за Шарля де Голля, за Наполеона, за возрождение Французской империи. Он навернул крышку на фляжку и предложил мне взять ее с собой но я сумел отказаться. И еще мне удалось не выпустить из себя белый рисовый самогон, одному богу известно как. Самый быстрый способ передвижения на телеге, запряженный волом, шагать впереди и тянуть вала за собой. При этом скорость чуть уступает скорости пешехода, но существенно превосходит скорость вала, везущего телегу с возницей. Я попытался шагать впереди вала, но быстро сдался, потому что начал потеть. Мне не хотелось, чтобы пот смыл с моей кожи табачный сок. Поэтому взобрался на телегу, и вол двинулся дальше, подгоняемый бамбуковой палкой. Скорость заметно упала, но я решил, что оно и к лучшему, учитывая состояние дороги, сплошные рытвины и ухабы, и телеги. От ветхости она могла развалиться в любой момент. Я сидел на куче сена, наклонившись вперед, скрывая тем самым большую часть лица от любопытных взглядов, изображая из себя лаосского крестьянина. По мере приближения к городу нам встречались другие телеги, а иной раз даже автомобили, движущиеся в противоположном направлении. Время от времени кто-то здоровался со мной, на что я отвечал кивком и мычанием. Складывалось впечатление, что особого внимания я не привлекаю, и меня принимают за своего. По прибытии в Таудан выяснилось, что это бурлящий жизнью многолюдный городок и с рыночной площадью, и с властными структурами, контролирующими окружающую территорию. Полуразвалившиеся круглые хижины с островерхими крышами соседствовали с прямоугольными зданиями из бетонных блоков. По узким улицам сновали многочисленные пешеходы. Возница из меня был никудышный. Поэтому, едва не задавив желтокожего малыша, я слез с телеги и повел вала за собой, надвинув шляпу на лоб и сильно сутулись. Прошел по улице, на которой старухи торговали незнакомыми мне овощами и фруктами. Повернул за угол и миновал большой загон, где продавали домашний скот. Было бы лучше, если б я знал, куда иду. И чувствовал я себя не так уж хорошо. Снова потел и не сомневался, что с потом уходит и желтый цвет моей кожи. Желудок все сильнее выражал свое недовольство, в голове запульсировало, усиливаясь с каждой минутой боль. Что стало с Донгом? Я решил, что его поиски наконец-то завершились удачей но казалось маловероятным, что он по-прежнему занят женщиной. Конечно, следовало учитывать его молодость и жар страсти, но мужчина не мог до бесконечности заниматься этим во всех отношениях приятным делом. Существовали физиологические ограничения. Разумеется, думал я, дорвавшись до женщины, он мог скакать на ней до полного изнеможения, но и в этом случае ночной сон ему требовался. Разумеется, с утра он мог взяться за прежнее, но мне не хотелось так плохо думать о нем. Все-таки мы были друзьями, и я не мог поверить, что он, предаваясь страсти, напрочь забыл о том, что я сижу в кустах. И что стало с Таппинс и Кендалл Боярд-Квартет? Я чувствовал, что они те самые заключенные, о которых говорил старик, то есть находятся в Таудане. Но где тюрьма, в которой их держат? Я не знал этого и не мог спросить. Я нашел более-менее пустынную улицу. Направил вала к тротуару, привязал к бетонному столбу, для этого и торчащему из земли. Двинулся дальше, вслед за несколькими мужчинами, вошел в местный эквивалент кафе. Внутри мужчины пили чай из маленьких чашечек без ручки. Я не мог купить себе чаю, потому что денег у меня не было. Двинулся к дальней стене, попытался раствориться в тени. Мужчины говорили о своем. Я слушал, понимал далеко не все, но вроде бы речь в основном шла о проблемах, возникающих в повседневной жизни у крестьян Лаоса. Сельскохозяйственные термины были для меня китайской грамотой. А потом толстяк с сильным басом заговорил о преступлении, совершенном ночью. Вокруг него тут же собралась маленькая толпа, жаждущих услышать подробности. Я присоединился к ней. Он умел захватить внимание слушателей, начинал издалека, медленно подходя к главному. Вы знаете девушку, о которой я говорю. Дочь командира гарнизона нашего города. Юная, снежной кожей, талией, которую можно обхватить руками, грудками, как чашка для чая, шелковистыми черными волосами. Он помолчал, дожидаясь, пока стихнут Ахи и Охи слушателей. И он пошел за ней. А может, она привела его в дом своего отца? Дом ее отца! Опять раздались Ахи и Охи, выражающие удивление то ли наглости, то ли смелости человека, о котором шла речь. И в доме ее отца, на кровати ее отца, этот бродяга собрался совладеть ею. Некоторые говорят, что он хотел взять ее силой, сломив сопротивление кулаками. Другие утверждают, что надобности в силе не было никакой. Девушка сама хотела пойти навстречу его желаниям. Толпа взволнованно зашумела. Понятное дело, к тому моменту я уже догадался, о каком бродяге шла речь. Бедный Донг. Оставалось лишь надеяться, что он успел попробовать женщину до того, как его убили. Если так, он умер счастливым. Но мои надежды не оправдались. Добродетель девушки успели спасти. К счастью, ее отец прибыл домой вовремя, до того, как этот негодяй совершил свое черное дело. Когда его уводили, он кричал от злости. Я мог в это поверить. — И что с ним? — спросил кто-то. — В должное время он готовится понести заслуженное наказание. Его казнят, естественно. Бедный Донг. — думал я. В первый раз попытался овладеть женщиной во время недели слез и вздохов, и все закончилось тем, что плакать и вздыхать пришлось ему. Переключился на лаосскую девушку, и вот опять не повезло, так не повезло. Его выбор пал на дочь командира военного гарнизона, самого могущественного человека в Таудане. Но привели приговор в исполнение или нет? Кто-то еще задал тот же вопрос. «Он умрет этим вечером», — ответил рассказчик. На заходе солнца его голова украсит пику у штаба гарнизона, и он указал куда-то налево. «Не украсит», — подумал я, — «если я смогу это предотвратить. Бедный Донг». Я корил себя за то, что обвинял моего друга в предательстве, тогда как он ждал смерти. Несомненно, он имел возможность выдать меня». Мог попытаться рассказать им о моем местонахождении и этим купить себе свободу, но он не сказал ни слова, и теперь я чувствовал себя обязанным спасти его. Незамеченным я выскользнул из кафе. Постоял на тротуаре, пытаясь сориентироваться. Потом вернулся к валу и повел его в направлении, указанном толстяком. Извилистые улицы Таудана напоминали лабиринт и мне пришлось остановиться, чтобы спросить, где находится штаб гарнизона. Я отловил подслеповатого старого джентльмена, который не мог разглядеть моего нелаосского лица. Он указал мне путь. Я двинулся дальше, ведя за собой вала. Обогнул угол и оказался перед большим, сложенным из бетонных блоков зданием, над которым развивался незнакомый мне флаг. Сомнений быть не могло. Я попал в нужное мне место. Об этом говорили вооруженные часовые у входной двери и кое-что еще. Металлические пеки редком торчали из земли. Одна из них, по словам толстяка, предназначалась для головы донга. Четыре уже использовали по назначению. Я стоял одной рукой сжимая веревку, а второй подхватив отвисшую было челюсть, потому что увидел... Черные отрубленные головы музыкантов из Кендал Боярд квартет.